Но вскоре орки и всё же исчезли в туманном облачке. Тайка с интересом проводила их взглядом. Она чувствовала себя усталой, но очень довольной. Девушка всё-таки доказала этим воинам-демонам, что не просто балласт, а тоже кое-что может. Она бросила взгляд на Энета и удивлённо вскинула брови. Юноша снова уткнулся в книгу. Нет, один в один их старый шаман, ничем не отличается. Только что молод и привлекателен. Тайка не знала, что поводу привлекательности графа с ней не согласится ни одна торсидарская девица благородных кровей. Но надо бы выполнить обещанное. Охотница только при свете дня поняла, где находится овраг. Совсем рядом с последним стойбичем белок. Пробежатся они долго и там окажутся. Она подошла к Аннетту и рассказала ему о том. Юноша весь скинулся. «Артин!» — подошел он к командиру. «Отпусти, а мы быстро!» Тот тяжело вздохнул. «И что ты будешь делать с этим сумасшедшим книжником?» «Я с ними смотаюсь, прикрою!» — рассмеялся, случившийся рядом с Анти. И «Лучше отпусти». А то ведь он никому покоя не даст, плеж проест. А по шее, — приподнял левую бровь и нет, — могу и дать. Это еще вопрос, кто кому даст, — хмыкнул скоморох, иронично поглядывая на друга. Да ладно уж, обормот, идите, — обреченно махнул рукой командир. Только смотрите мне там, попадете святошем в эдеру всех троих. не хватало только фыркнул рыжий пусть сперва попробуют поймать да были бы вы вдвоём я бы не беспокоился но с вами девушка и она воздушной акробатикой не владеет вытащим отмахнулся энет приплясывая в предвкушении скорого попадания в руки предсмертных рукописей карвенского философа деллиата возбуждала юношу даннельзе Бежали быстро, деревья сливались в туманную полосу. На удивление, Тайка не отставала от горных мастеров, даже смеялась на бегу, что не могло не удивлять. Впрочем, дикарка-охотница, для которой выносливость ног означала выживание, дорога взяла около получаса. Энет первым заметил полусгнившие птицы. Слевающиеся из кустами травяные шалаши, я остановился. Оглянулся на девушку и замер. По щекам тайки истекали слёзы. На нас такой тоской смотрела на остатки стойбища, что захотелось прижать тебя, днежку, к себе и утешить. Здесь ведь погибли все её родные. Он сочувственно посмотрел на девушку, застывшую у пологого холмика. в котором угадывалась могила. Идём. Голос тайги был тих и хрипящим. Шамання я зарыла дальше. Ещё несколько холмиков обнаружилось между деревьями, а затем мы над увидел настоящее капище с грубо вырезанным деревянным идолом. Девушка низко поклонилась этому идолу, что-то неслышно шепча. Положила перед ним несколько отрезанных иворажеских ушей. Заранее заботилась, наверное. Когда и успела-то, как будто бы и не приближалась к месту боли, на дереве с луком сидела. Поговорив с богом племени тайга, в которой раз поклонилась и направилась к большому дубу с морщинистой корой. Он оказался весь покрыт дуплами, в одной из которых девушка и запустила руку. Немного порывшись, она достала кожаный свёрток, вздохнула и протянула его Энету. Юноша дрожащими руками развернул его и замер. Перед ним оказались исписанные плотным мелким почерком листы плохо выделанного пергамента из оленьей кожи. Энет попробовал разобрать написанное и вздрогнул по-карвенски. О смысле бытия. Писание Делята из Артана Этаронского. Искание, испытание, суть, выделенные в тезисы. Не ошибся. Действительно посмертная книга великого философа, которого в Корвене, естественно, приговорили к сожжению за ересь. Как он бежал оттуда, ведая-то наверное только единый. Может, невидимки помогли? А тогда почему он оказался на Манхене? Не захотел связываться с колдунами? Побоялся? Но чего? Император ведь переписывался с ученым. Насколько было известно Энетту, и не раз приглашал Делиятов в Элиан. Непонятно, каким образом мог оказаться в этом диком лесу беглец из Карвена. Впрочем, 30 лет назад северное побережье Манхэна ещё не принадлежало империи, и не решившийся связываться с его величеством, перепуганный до смерти человек вполне мог здесь высадиться. Эй, ты, дурака, высокоучёного кусок. Сколько бы ты ещё смог сделать, а предпочёл без толку загнуться в лесу. Но ты все-таки оставил потомкам кое-что. И хорошо, что твою работу удалось найти. Ректор Торсидарского университета будет счастлив, увидев эту рукопись. Она, наверное, сразу же пойдет в перевод и в типографию. Профессор Зарген, большой поклонник ранних идей Делията, и при виде посмертной книги своего кумира потеряет покой. И чего он там накатал? задала риторический вопрос Тайка. Он ошибка умный был, столько занят выбаил, никто более так и не мог. Энет покосился на неё и вдруг понял одну истину. Это вот дикарочка, неграмотная, невежественная, грязная и ничего не понимающая. Имела ту же самую, что и у него самого страсть к знаниям. Хотела все понять и пощупать своими руками. Бывает ведь, что у родица в диком племени такое вот. Что с ней станет-то? Кто его знает? Пропадет ведь в незнакомой жизни? Затопчут, сожрут. Она же не знает даже, что такое деньги. А как помочь? Граф на минуту задумался. Есть способ, только вот одобрят ли это друзья и его величество? Не одобрят? А ну и пусть. Девочка не заслуживает борделя, куда обязательно попадёт, если бросить её в любом городе империи. Хочешь стать моей ученицей? негромко спросил он. Научу всему, что знаю и умею сам. Учиницей удивилась Тайка. Хочу. Вот и хорошо. Только смотри, гонять станут страшно с подне, когда будет. Я пока в учениках ходил, об одном только мечтал поспать вдоволь, да чтобы отстали. Зато научишься драться, как мы, да и грамоте научу, сама книги читать сможешь. Правда? расширились глаза девушки. Ради этого она готова была на всё. Правда, правда, рассмеялся Инет. Санти много обещающий хуммильнуса. И открыл было рот, собираясь что-то ляпнуть. Пришлось показать рыжему насмешнику кулак. Возовращение на них накинулся Аркин. Весть о шефе мнения командира по поводу собственных унс эксфасабности юный граф сильно удивился. Что случилось-то? Сам ведь отпустил. Приказ по амулету связи пришёл. Несколько успокоился пожилой мастер через некоторое время. Вас пятерых срочно требует к себе император. Девушку я забираю с собой, беру её в ученицы. — сказал Эннет, когда Артин закончил разоряться. — Да что же вы все девок-то берете? — не удивился подошедший лек. — Сперва ты, и теперь ты. С ними ведь и возни, втрое больше. — Так получается, — отмахнулся граф, переглянувшись с ехиду ухмыляющимся эльфом. Вскоре на поляне появилось туманное облачко. из которого вышел высокий и худой Эльдар. Туманная маска на месте лица до смерти перепугала Тайку. Вот теперь она видела перед собой настоящего злого духа, совсем такого, как описывал шаман. Да и мамка о них рассказывала, стращала, что вот придет страшный туман на лице и заберет непослушную девчонку. прямо в деревню огненную вот и пришёл не ухто всё но горные мастера почему-то ничуть не испугались пришельца наоборот уважительно приветствовали его девушка тяжело вздохнула и позволила увести себя в туманное облачко навстречу новой жизни